Чтобы набрать скорость, в распоряжении холодных зимних бурь была вся равнина 100. Канкмор парку они подлетали стремительными и буйными, полными злобы. На сей раз они обрушились на город градом. Куски льда размером с кулак разбивали черепицу на крышах, забивали сточные канавы и осыпали улицы шрапнелью. Градины в бесильной злобе колотили по крыше склада на тусклой улице. Даже разбились стёкла в парочке окон. Вильям расхаживал взад-вперёд, перелистывал страницы блокнота и орал во всё горло, пытаясь перекричать шум бури. Затем появился Отто и передал гномам несколько иконографических форм. Потом пориковыляла и приползла нищая братья, чтобы разнести по городу свежий выпуск. Вильям замолчал. Последние литеры заняли своё место в отпечатной форме. Ну, посмотрим, что у нас получилось, сказал он. Хороша Гара нанёс краску на шрифт, положил сверху лист бумаги и прокатал его валиком. Молча передал Сахарисе. "Вильям, ты уверен?" спросила она. "Да. Я имею в виду Некоторые части. Ты уверен, что всё это правда? Я уверен, что всё это журналистика. И что это значит? Это значит, что в данный момент это правда. И тебе известны имена? Некоторое время Уильям медлил с ответом, а потом сказал: "Господин Карашагора, ты можешь вставить дополнительный параграф Никаких проблем. Хорошо. Тогда набери следующее. Правда может сообщить, что убийцы были наняты группой известных в городе людей, которую возглавлял Правда может сообщить, что он сделал глубокий вдох. Попробуем иначе. Заговор как может сообщить правда, возглавлял. Вильям покачал головой. «Улики указывают на то, что заговор...» эм... «Улики, как может сообщить правда...» «Все улики, как может сообщить правда...» «Может сообщить...» Он замолчал. «Пурограф будет длинным?» уточнил «Хороша гора». Вильям с несчастным видом смотрел на еще влажный пробный оттиск. «Нет», — уныло промолвил он. «Параграфа вообще не будет. Хватит и этого. Вставь только строку, в которой говорится, что правда готова дать показания страже с целью оказания помощи в проведении расследования». «Показания? Мы шо, в чем-то виноваты?» — изумился хороша гора. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Уильям скомкал оттиск, бросил его на верстак и направился куда-то за отпечатную машину. Через несколько минут Сахарисса нашла его. В отпечатне было много укромных мест, которыми в основном пользовались те, чья работа требовала уединения, чтобы перекурить и подумать. Уильям сидел на пачке бумаги и смотрел в пустоту. Ты ничего не хочешь мне сказать? спросила она. Нет. Ты знаешь, кто участвовал в заговоре? Нет. Тогда быть может, следовало написать, что у нас имеются определённые подозрения насчёт участвовавших в заговоре личностей. Он сердито посмотрел на неё. Пытаешься отточить на мне своё журналистское мастерство? Ага. Значит, мне полагается атачивать его на кому угодно, только не на тебе, фыркнула она, присаживаясь рядом. Уильям Россина нажал кнопку на бесс-органайзере. Ой, увы! Ложь успевает весь мир обижать. Ты, наверное, невольно толадил с от Ну и как я должен поступить? перебил её Уильям. Это его любимое изречение. По его словам, оно доказывает, насколько доверчивы люди. Эти двое жили в нашем доме. Он увяз по самое горло. Да, но, может, он просто оказывал кому-то услугу? Если мой отец и участвует в чем-либо, то только на главных ролях, решительно заявил Вильям. Не знать этого, значит, не знать до словов. Мы не вступаем в команды, если не можем стать их капитанами. Но поселить убийц в собственном доме это немного глупо? Не глупо, а очень, очень нагло, возразил Уильям. Мы всегда были привилегированными, понимаешь? А слово привилегия расшифровывается с латотинского как частный закон. Он всегда считал, что обычные законы к нему не относятся. Всегда считал, что они просто не могут его касаться. Считал, что достаточно громко прикрикнуть, чтобы они перестали его касаться. Такое поведение традиционно для дослов. И в этом мы преуспели. Кричать на людей, поступать по собственным правилам, игнорировать общепризнанные законы это стиль жизни дослов. По крайней мере, так было до того, как появился я. Сахариса прилагала все усилия, чтобы лицо не выдало её. Чего? Чего такого я не ожидал? закончил Уильям, вертя коробочку в руках. Ты сам говорил, что хочешь докопаться до истины, но не до такой же. Вероятно, я что-то не так понял. Наверняка даже мой отец не может быть таким э, тупым. Я должен выяснить, как всё происходило в действительности. Ты что, собираешься поговорить с ним? Ужасно, Сахариса. Собираюсь. Он уже, наверное, знает, что всё кончено. Но тебе нельзя идти туда одному. Мне нельзя туда идти с кем-либо, отрезал Уильям. Послушай, ты ещё не знаешь, какие у моего отца друзья. Они созданы для того, чтобы отдавать приказы, Они абсолютно уверены в том, что всегда поступают правильно. Ведь если они так поступают, это должно быть правильным по определению. А когда они чувствуют угрозу, то готовы драться голыми руками, правда, не снимая перчаток. Они настоящие головорезы, головорезы и грабилы, причём наихудшего сорта, потому что не умеют трусить. И почувствовав сопротивление, лишь начинают бить сильнее. Они выросли в мире, в котором ты можешь просто исчезнуть, если начинаешь доставлять им слишком много неприятностей. Ты считаешь Тени дурным районом? Значит, ты понятия не имеешь, что происходит в парковом переулке. А мой отец один из худших, но я член семьи. Мы дорожим своей семьёй. Поэтому со мной всё будет в порядке. «А ты останься здесь и помоги выпустить листок, хорошо?» «Полуправда лучше, чем ничего», — добавил он с горечью. «Что это с ним происходит?» — спросил подошедший Отто, глядя вслед Вильяму, который широким шагом покинул отпечатню. «Он... он решил навестить отца?» — растерянно ответила Сахариса, «который, очевидно, не очень приятный человек». И Уильям очень раздражён и весьма огорчён. Прошу прощения, раздался чей-то голос. Девушка оглянулась по сторонам, но никого не увидела. Затем она услышала усталый вздох. Да нет, внизу, произнёс тот же голос. Она опустила взгляд и увидела уродливого розового пуделя. Вот только давай не будем ходить вокруг да около, предложил пёсик. Да-да. Собаки не умеют разговаривать. Ещё раз повторили, всё ясно и понятно. Значит, это у тебя вдруг открылись невиданные психические способности. Так или иначе разобрались. Я не мог не подслушивать, потому что слушал. Пареньку угрожают большие неприятности. Я их «Нюхом!» – чую. «Ты каковой-то особенный верволф?» – спросил Отто. «Да, конечно. И раз в месяц, в полнолуние, становлюсь ужасно лохматом!» – раздраженно буркнул песик. «Представляешь, как это вредит моей общественной жизни!» «Ладно, замяли!» «Но собаки определенно не умеют разговаривать!» – сказала Сахариса. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, воскликнул Гаспар. А я что, утверждал, будто бы умею разговаривать? Ну, не то, чтобы утверждал. Вот именно. Феноменология замечательная наука. Только что я видел, как за дверь вышли аж целых 100 долларов. И я хочу, чтобы они вернулись. Понятно? Лорд о слов самый гнусный тип из тех, что живёт в этом городе. «Ты знаком с аристократами?» – спросила Сахариса. «Кошке ведь дозволяется смотреть на короля?» «Это разрешено законом!» «Ну, наверное...» «Значит, это правило распространяется и на собак». «Должно распространяться, если распространяется на этих блохастых подлиз». Э, «Не важно. Я тут всех знаю». «Лорд Ислов – подонок из подонков! Это он на уська своего дворецкого кормить бродячих собак отравленным мясом!» «Но он ведь ничего не сделает Вильяму, верно?» «Я бы на это не ставил», – фыркнул Гаспад. «Но давай так договоримся. Если с Вильямом что-то случается, мы всё равно получаем свою сотню. Лады?» «Мы не имеем права вставать в сторона», – вмешался Отто. Виллиам не приходид по душам. Он получает хорошее воспитание, но делает всё, чтобы оставаться хорошим человеком, даже без какао и песнопеваний. Но против природы трудно спорить. Мы обязаны помогать ему.